Изолит. Дочери Хаоса. Ведьма Изалита одна из четырех повелителей. После падения цивилизации драконов, она родила семерых дочерей, которых прозвали дочерьми Хаоса, поскольку душа жизни, которую ведьма нашла в пламени, была тесно связана с этой таинственной хаотической сущностью. Долгие годы Хаос не оказывал никакого влияния на семью ведьмы Изалита, однако все поменялось, когда она решила вновь разжечь первое пламя. План ведьмы не просто не увенчался успехом, он привел к катастрофе. В попытках воссоздать огонь, она породила пламя хаоса, а сама превратилась в ложе хаоса. Эксперименты ведьмы отразились и на ее детях. Мы уже говорили о судьбе ее последнего ребенка, единственного сына, ставшего первым демоном. Давайте же рассмотрим судьбу семи ее дочерей. Из разрушаемого хаосом Изолита удалось бежать только старшей дочери. Квиланя. Она стала учиться пиромантии и использовать огненные заклинания, за это ее прозвали Матерью пиромантии. Квилана стала набирать учеников, путешествуя по Лурдрану и соседним регионам. Эксцентричный Саламан, позже получивший имя Мастера пиромантии, тоже был в их числе. Спустя столетие игрок встретит Квилану на островке, окружённом ядовитой тиной Великой Топи, недалеко от логова ее сестры Квилек. Ужас и хаос они коснулись матери Пирамантии, а потому она не потеряла рассудок и может поведать героя печальную историю своей семьи. В конце рассказа она попросит избранного мертвеца облегчить страдания ее матери и сестер, освободив их души. Игроку предстоит совершить семь убийств. Это задание окажется весьма тяжелым, особенно после встречи с будущими жертвами, которые тонут в глубоком отчаянии. Квилана, вернувшаяся в изолит к своему народу, тоже опустошена. Она не может смириться с тем, что ей самой придется выполнить такую тяжелую задачу. Затем игрок встречается с Квилик, превратившейся в паука, бдительной хранительницей царства хаоса, собирающей человечность тех, кто отважится войти в ее логово и передающей ее своей сестре Квилан, лидеру Ковенанта слуг Хаоса. Квилан, как и ее сестра, наполовину ставшая пауком, не кажется жестокой. Ее всегда сопровождает Энги, жалкий слуга, страдающий под тяжестью огромных паучьих яиц, кажется, сросшихся с его телом и готовых вот-вот вылупиться. Во владениях Квилек обитает множество похожих существ, подсветивших себя поклонению сестрам Хаоса. На игрока, состоящего в Ковенанте слуг Хаоса, они не нападут, но для повышения ранга в кабинанте будет необходимо отдавать Квилан человечность. Подношение призвано излечить ее от странной болезни. от Великой Топи, который она когда-то поглотила, чтобы защититься от хаоса, отравлял прекрасную госпожу, поэтому она больше не могла выжить без фрагментов тьмы, выраженных в человечности. Избранный мертвец встречается с Квилан в разрушенном городе Изолит. После победы над ней можно будет найти пламя пиромантии. Важно! В то время как классическое волшебство требует использования посоха, для пиромантии понадобятся только руки. Пиромант буквально связывает себя с магией огня, даже с могущественным пламенем хаоса, насколько позволяет сила его разума, при этом рискуя в любой момент потерять контроль и сгореть. Мы знаем, что это искусство было развито Квиланой, матерью пиромантии. Однако тот факт, что ее младшая сестра Квилан носила с собой катализатор для призыва магии огня и пламени хаоса, говорит о том, что до изобретения Квеланой пиромантии ведьма Изолита и дочери хаоса пользовались простой магией огня и нуждались в катализаторах так же, как и другие маги, например, из Винхейма. Судьба трех из семи дочерей ведьмы Изолиты остается неясной. Вероятно, что две сферы рядом с ложем хаоса на самом деле являются двумя отпрысками ведьмы. Последняя из дочерей, похоже, принесена в жертву. Ее тело лежит на алтаре неподалеку от неутомимого воина, брата дочерей Хаоса, которого тоже изменил Хаос. Странно, но с тела на алтаре можно забрать одежду, принадлежащую Квелане, тогда как мать пиромантии точно жива. Неопознанное тело может принадлежать последней сестре, В таком случае, описание ее одеяния, свидетельствующее, что оно принадлежит к Квелане, просто ошибка разработчиков или локализаторов. Семь сестер, семь трагических судеб, отмеченных следом смерти и отчаяния. Застыв в муках вечной агонии, каждая сестер увидит освобождение в лице избранного мертвеца. Мать пиромантии тоже умрет в трагической дуэли, сначала опустившись на одно колено – а затем безжизненно упав в ядовитую Великую Топь. Демоны Демоны появились после неудачной попытки ведьмы Изолита вновь разжечь первое пламя, источник их жизни – ложа хаоса. Появившись на свет, демоны начали заселять глубины и заполненные лавой окрестности Изолита, однако некоторых из них можно найти далеко от родных земель. Первые демоны, которых встречает игрок, это стражи северного прибежища нежити в самом начале игры. В Лордрайне есть два вида демонов – Телец и Капра. Они стерегут некоторые важные места, которые необходимо посетить избранному мертвецу, а также встречаются недалеко от уезда нежити в начале игры. Они расположены там не случайно. Кто знает, может быть, Фрампт или кто-то из его слуг отправились за демонами в руины, чтобы привести их на поверхность в качестве грозных противников для героя. Что может быть лучшим испытанием избранного, чем демон? Отвратительная ошибка природы, наделенная огромной силой. Возможно, Фрамту понадобилось лишь сказать красивую речь, чтобы привлечь демонов на свою сторону. Однако не остается сомнений, что змей не раскрыл им свой план полностью. Он умолчал о второй части пророчества, о сборе великих душ. В частности, души ложа хаоса, источника жизни демонов. Люди. Солер из Асторы. Солер – задорный рыцарь, всегда готовый поддержать избранного мертвеца в его поисках. Этот добросердечный герой напоминает острову из Балетарии, персонажа Димон Souls. Как и он, Солер следует за игроком, встречая его на важных этапах приключения и помогая ему справиться с трудностями. Солер посвятил свою жизнь Солнцу. а его связи со звездой нам говорит снаряжение солнечным символом, девиз «Вославь Солнца и, конечно, то, что Солер состоит в ковенанте «Воинов Света». Этот персонаж кажется совершенно независим от остальной игры. Солер выполняет свои задачи, не беспокоясь о других, даже если время от времени охотно им помогает. Можно даже поверить, что он еще один избранный мертвец, который втихую исполняет свое собственное пророчество. Однако даже самый уважаемый и храбрый рыцарь может попасть в беду. Недалеко от города Изолит обитают ужасные жуки-паразиты, на одном из которых есть шлем личинки света. Если Соляр найдет и наденет его, то сойдет с ума, вынуждая игрока убить себя. Но если избранный мертвец уничтожит жуков до прихода Солера, то спасет своего солнечного приятеля. Зарождающаяся дружба между двумя героями будет крепнуть с каждой встречей вплоть до противостояния с финальным боссом игры. Неподдельный интерес вызывает тайна, которой покрыто прошлое добродушного Солера из Астории. Некоторые детали указывают на то, что он на самом деле является первым сыном Гвина, богом войны, само имя которого было утеряно во времени. Согласно легенде, бог отказался от своего статуса, чтобы стать простым смертным и отправился искать искупление грехов перед отцом Гвином, отвергшим его. Однако дополнительных подробностей об этой семейной истории мы не знаем. Эта теория была актуальна до выхода Dark Souls 3, которая на момент издания книги еще не увидела свет. В Dark Souls 3 первенец Гвина появляется безо всякой связи с Солером. Можем лишь предположить, что бывший бог войны решил носить символ Солнца, чтобы отдать дань уважения своему отцу. Мы думаем, что к этой теории стоит отнестись серьезно, и на то есть несколько причин. Для начала стоит отметить, что рядом с алтарем света стоит статуя женщины с ребенком на руках. Младенец держит большой меч, очень похожий на меч Салера. К тому же солнце, изображенный на медалях, выдаваемых членом Ковенанта Воинов Света, является символом первенца Гвина. Такое же солнце украшает снаряжение Салера, как доспехи, так и щит. Значение, вероятно, имеет и само имя Солера. Если на первый взгляд этот персонаж кажется просто еще одним воином света, он вполне может быть основателем и лидером Ковенанта, придумавшим его правила и защищающим своих людей. Наконец, чудо-копье молнии, которое выдается воинам света, не что иное, как магическая сила бога войны. Все эти совпадения неоспоримы. Тем не менее, не исключено, что Солер – обычный воин света, просто более прилежный, чем остальные. Он увлечен своим делом и потому носит символ Солнца и почетное имя, связанное с этой звездой, а также умеет обращаться с физическим и магическим солнечным оружием. Отметим, что FromSoftware опровергла информацию о появлении первенца Гвина в Dark Souls. Даже если представленная нами теория не подтверждена, по крайней мере, стоит отдать ей должное поскольку благодаря ей мы смогли включить воображение, чтобы пофантазировать о личности этого харизматичного и очаровательного персонажа. Оскар из Асторы. Неизвестный рыцарь. Некоторые, возможно, считают Оскара совсем незначительным персонажем, однако его история на самом деле весьма интересна. Начнем с того, что именно благодаря ему начинается путешествие игрока по миру Dark Souls поскольку этот рыцарь приходит спасти главного героя из северного прибежища нежити. Чуть позже, недалеко от логова первого босса, у нас будет возможность встретиться с ним вновь и даже поговорить. Будучи при смерти, он скажет нам, что возлагал все свои надежды на пророчество об избранном мертвеце. Перед смертью он также признается, что очень сожалеет о том, что не смог завершить свои поиски. О чем это он? Этого мы не знаем так же, как не знаем ничего о прошлом персонажа. То, что он из Асторы, мы можем только предположить по его мечу и щиту. Примечательно также, что он хорошо знает пророчество и доверяет новому избранному со знаком тьмы. Для удобства мы с самого начала зовем этого персонажа Оскар, в действительности же игра не раскрывает нам его имени. Оно появляется только в скрытой части сценария, скрытой в прямом смысле этого слова. Благодаря одному из первых фанатов Dark Souls, Майку кабаяси стала доступна и дополнительная информация, запрятанная в файлах игры для Xbox 360. Первоначально этого безымянного рыцаря действительно звали Оскар и Засторы. Однако его судьба должна была сложиться иначе. Вместо гибели в начале игры, Оскар должен был взять на себя роль избранного мертвеца из знаменитого пророчества. Как и Солер, Оскар из Асторы несколько раз встречался с аватаром игрока, прежде чем в конечном счете обернуться против него. В диалоговых строках скрытых файлов также упоминаются фрамты «Повелитель тьмы», что позволяет предположить, что встреча Оскара с главным героем не была случайностью. В Dark Souls случайностей не существует в принципе. Каждое событие, кажется, предопределено. Это словно игра в божественные шахматы, где по обе стороны доски сидят изначальные змеи. Скрытые фрагменты сценария демонстрируют внимание разработчиков каждой детали, каждому объекту, каждому NPC, вплоть до самого незначительного. Рея и Белый Путь В Храме Огня живут некоторые члены уважаемого дома Таралунда, теократического государства, расположенного далеко за пределами Лордрана. Жители Таралунда поклоняются богу Лойду, а потому здесь также зародился ковенант Белого Пути. Своего рода церковь или секта, которая борется с проклятием, поражающим людей в мире Dark Соулс. Возможно, именно благодаря ему и было построено северное прибежище, ставшее приютом для нежити и полых. Петрус, член дома Таралунда, священнослужитель средних лет, светловолосый, с круглым лицом и стрижкой под горшок. Он спокоен и внушает доверие. Избранный мертвец встречает его в начале игры в руинах Храма Огня, где теперь обитает этот персонаж. Чуть позже игрок встретится со жрицей Рей. Она носит белые одежды и выглядит очень похожей на белых магов из Файнал Fantasy. Рейу сопровождают два телохранителя и товарища, Винс и Ника, одетые, как и их коллега Петрус, во внушительные бригантины. Бригантина или Бригандина – доспех из металлических пластин. Именно этим троим персонажам дом Таралунда доверил задание найти в глубине катакомб обряд возжигания, когда-то принадлежавший Нита. Винцы Ника не очень решительны, однако Рея твердо настроена служить теократической власти Таралунда, выполняя свою миссию. Отметим, что бог Ллойд, которому поклоняется дом Таралунда, никто иной, как дядя Гвина. Таким образом, можно сказать, что «Белый путь» работает над поддержанием огня по воле Повелителя Света. Следует отметить, что «Белый путь» Таралунда – первый из ковенантов, в который предлагается вступить игроку. Прилагательное «Белый» в названии этого ордена отсылает к идее совершенной чистоты служения добру. Это понятно еще в начале приключения. Предполагается, что участники объединения несут в мир Слово Божье, поддерживают огонь, и ищут способ победить проклятие нежити. Именно продающий чудеса клирик Петрус предлагает игроку присоединиться к этому ковенанту. Не случайно он является одним из первых персонажей, которых встречает герой. Петрус вызывает доверие, ведь встретить добрую человеческую душу в таком враждебном мире – настоящее облегчение. Кажется, сам свет раскрывает перед нами свои объятия. Однако, стоит быть осторожным. В мире Dark Souls все может оказаться ложью, игрок быстро в этом убедится. Как мы уже говорили, в этой игре нет манихейства. Все слова NPC, как дружественных, так и враждебных, в конечном итоге оказываются лишь манипуляциями. Но поскольку цели Белого Пути поначалу кажутся очевидными, начинающий игрок, не задумываясь, вступит в ковенант. Неудивительно, поскольку в жестоком мире Dark Souls ценится любое утешение, И церковь знает это, как и Гвин. Вспомним, что Нита и дом Таралунда когда-то были очень близки. Адепты Лойда преследовали миссию по созданию новых домов, в то время как повелитель могил увеличивал силу огня благодаря обряду возжигания. К сожалению, как мы уже говорили, некромант Вихрь украл обряд Нита. С тех пор Таралунд отчаянно пытается заполучить его в свои руки. Экспедиции добровольцев или специально назначенных людей, часто ставших нежитью, одна за другой отправляются в катакомбы. Первым из выполнявших это задание стал паладин Лерой. Хотя он был вооружен легендарным молотом Грант, щитом Санктус и одет в прочные золотые доспехи, Лерой не вернулся из своего путешествия. Несмотря на его неудачу, поиски, в которых еще многие пали жертвой, продолжались. Теперь пришла очередь Реи, Ника и Винца отправиться в глубины, чтобы найти обряд возжигания. Вскоре после ухода и ее телохранителей, сопровождавший их Петрус, в смятении выходит из катакомб и сообщает главному герою, что потерял след спутников. Игрок отправляется на их поиски. Неподалеку рыцарь в золотых доспехах по имени Латрек из Карима предлагает купить за несколько душ важную информацию – Ника и Винц превратились в полых, а юная дева из дома Таралунда стала узницей склепа великанов. Информацию, по словам рыцаря, ему передал бежавший из катакомб старик. Возможно, это был Петрус? Когда герой возвращается к Петрусу, клерик признается тому в своем преступлении, показывая истинное лицо и демонстрируя ненависть и отвращение к высокородной Рее. Однако то, что Петрус завидует жрицы, не повод совершать столь жестокий поступок. Может ли быть, что Петрус получил от дома Таралунда задание проследить, что отправленная в катакомбы нежить никогда бы не вернулась? Может ли поиск обряда выжигания быть предлогом для избавления от тех, кого церковь ненавидит и считает порочными? Кто знает, как давно Петрус прибыл в храм огня? Возможно, он был там с самого начала был ли Лиро его первой жертвой. Легендарный паладин казался достаточно сильным и был хорошо вооружен, чтобы без страха преодолеть все опасности катакомб. Возможно, неожиданное предательство друга было самым простым способом его уничтожить? Тем не менее, вероятно и то, что Петрус действует самостоятельно, без разбора нападая на всех посланников дома Таралунда. Может статься, он пстит за то, что его отправили с миссии в проклятые земли Лордрана а затем просто о нем забыли. Следует также отметить, что Петрус сотрудничает с верным лоскутиком, у которого чести не больше, чем волос на голове. Хитрый и коварный лоскутик также ненавидит священнослужителей. Он один из немногих постоянных персонажей в «Солс». В каждой части серии лоскутик вовлечен в гнусные злодеяния. Нет необходимости говорить, что доверять этому персонажу не стоит, а встреча с ним не сулит ничего хорошего. Воспользовавшись секундной невнимательностью главного героя, лоскутик столкнет его с обрыва в склепе великанов так же, как и других своих жертв. Прежде чем отправиться на помощь Рее, игрок встретится с Ника и Винсом, которые, превратившись в полых, обезумели и стали агрессивными. После этого жрица расскажет ему о своей неудавшейся миссии в катакомбах. Не сумев найти секрет обряда возжигания, Она просит избранного мертвеца освободить ее от страданий, если та станет полой. После того, как Рэя отправится в уезд нежити, чтобы помолиться, нужно будет снова спасти ее, на этот раз от Петруса. Если не сделать этого, жрица умрет. Однако даже если спасти Раю и в этот раз, ее похитит один из приспешников Сита, медиумов. Спустя некоторое время ее можно будет найти в подземельях архивов герцога, где до нее содержались многие другие молодые девушки, похищенные для жестоких экспериментов дракона. Потеряв всякую надежду, Рэй становится полой. Таким образом, игроку, спасавшему девушку на протяжении всей игры, придется ее убить. Печальная ирония судьбы. хавел скала Несмотря на внешность, Хавел Скала не просто здоровяк с самым мощным в игре снаряжением. Он носит каменный и щит, а в качестве оружия использует зуб дракона. Однако прошлое персонажа туманно. В ходе игры мы обнаруживаем Хавела запертым в башне недалеко от Сада Темных Корней. Он давно превратился в Полова, а потому пытается напасть на игрока, как только тот встречается с ним взглядом. Но остаётся вопрос. Как Хавел туда попал? Когда-то давным-давно Хавелл Скала был одним из приближенных Гвина. Он достиг сана апостола или епископа дома Таралунда и Белого Пути. Охотясь на демонов и еретиков, этот персонаж служил делу церкви, Ллойду и Гвину. Хавелл был больше похож на воина, чем на священнослужителя, но это не мешало ему и его прихожанам использовать чудеса для исцеления и защиты. С другой стороны, он ненавидел все, что связано с магией и заклинаниями, начиная с ужасных экспериментов на Гова Сита. За попытку протеста против темных деяний дракона Альбиноса он был арестован и заключен под стражу. Связь между работами Ситы и заключением Хавала лишь теория. Однако мы знаем, что в Dark Souls ничто не случайно. Существует несколько доказательств того, что рыцарь Тералунда воспылал неприязнью к богам, и решил восстать против хозяев, которым служил с начала времен. Например, в городе Анор-Лондо можно обнаружить тайную комнату, где спрятаны рыцарские доспехи из камня, но все не так просто. Рядом с сокровищем находится мимик, монстр в облике сундука, поджидающий любопытных искателей приключений. За победу над противником избранный мертвец получает дубину тайны. Казалось бы, ничего необычного, но немного поразмыслив, мы можем увидеть разгадку плана Хавола. На самом же деле, оружие тайны было создано Велкой для победы над богами. Велка – богиня греха. Как и Хавол скала Велка использовала оружие тайны, оккультное, в качестве угрозы другим богам. Именно оно позволяло ей строить против них заговоры. Оно черпает свою силу из углей тьмы, необходимых для ковки такого оружия. Их свойства позволяют использовать слабые стороны расы богов. Стоит отметить, что единственный уголь тьмы в игре можно найти в нарисованном мире Ариамиса, картине «Тюрьме», где обитают изгнанные богами существа. Ее очень хорошо защищают подчиненные велки, химерические существа, демоны-вороны. Богини греха и хавал-скала планировали вместе или по отдельности поднять восстание против богов, используя оружие тайны. К сожалению, для них обоих этот план не увенчался успехом. Мы знаем, что случилось с Вилкой, но когда Белый Путь узнал о действиях Хавала, Ковенант убедил кузнеца, близкого друга рыцаря, предать и пленить его. После заключения Хавала на его друга было наложено проклятие каменения, Конечно, для того, чтобы избежать распространения секрета отступника. Эта деталь, скорее всего, говорит о вмешательстве Ногова Сита и его маловероятном, но возможном сотрудничестве с Белым Путем. Дракон поместил каменную статую в сердце сада Темных Корней и поручил ее охрану одному из своих волшебных существ – лунной бабочке. У ног окаменевшего кузнеца можно найти ключ от тюрьмы Хавала и небесный уголь. В противовес углю тьмы его можно использовать для ковки небесного оружия, эффективного против нежити. Задумка с окаменевшим кузнецом была призвана скрыть не только то, что уважаемый рыцарь Хавелл Скала замышлял заговор против правителей этого мира, но и то, что у них есть слабые места. Представители церкви, как и боги, желали, чтобы все угли, связанные с оружием тайны, исчезли. Однако они не ожидали, что Хавел спрячет один уголь тьмы прямо у них под носом, в самом сердце лорд Рана, Анор Лондо. Логан Большая Шляпа Логан Большая Шляпа волшебник из королевского рода Винхейма, региона, славящегося своими великими магами. Логана можно узнать по огромной шляпе, которой он и обязан своим прозвищем. Этот персонаж явно напоминает Гэндальфа из Властелина колец или Эльминстера из Забытых королевств, один из миров настольной ролевой игры Dungeons and Dragons. Когда-то этот великий волшебник отправился в Лордран чтобы получить доступ к многочисленным секретам, хранящимся в архивах герцога, неисчерпаемым источнике знаний о магии и ее происхождении. К сожалению, он был захвачен людьми-ящерами в крепости Сена, через которую необходимо пройти, чтобы добраться до Анор-Лондо, где находятся архивы. В официальном переводе первой части Dark Souls они называются «Змеи-солдаты». Исследуя мир, игрок встречает странного персонажа в шляпе и может освободить его. В таком случае, благодарный волшебник продаст ему несколько отличных заклинаний по сходной цене, а затем продолжит свой путь к архивам герцога. Позже нам встретится его ученик, Грикс из Венхейма, который очень хорошо отзывается о своем наставнике. Наконец, добравшись до архивов герцога, Логан Большая Шляпа сможет утолить свою жажду знаний. Волшебник, получивший информацию о хозяине этого места на Гом сити открывает избранному мертвецу тайны старых гримуаров архива и рассказывает о слабом месте дракона. К сожалению, изучая предметы, подобные тем, которыми одержим Сид, Логан сам начинает проявлять тревожные признаки психической неуравновешенности. Его можно увидеть разгуливающим по библиотеке в одной лишь шляпе и нижнем белье. Обезумев, он нападает на избранного. Однако волшебник ни в коем случае не стал полым. Он по-прежнему живой человек. Просто теперь им движет безграничная разрушительная ярость. Кажется, что безумие неизбежное участь тех, кто приходит в архивы герцога, жаждая знакомиться с трудами о кристаллах, душах, бессмертии и секретах вечной жизни драконов. Известный и уважаемый Винхемский волшебник Логан Большая Шляпа пришел туда получить знания но вместо них получил дыру в голове. В завершении разговора об этом персонаже нам кажется интересным провести параллель между Логаном и мудрецом Фреки, выдающимся волшебником из Demon's Souls, который тоже был заключен в башню, ту, что в Латрии, и тоже увлекался магическими исследованиями. Безумие Логана также напоминает последние, звучащие словно бред, слова Фреки о том, что герой должен убить деву в черном, чья душа позволит мудрецу закончить свои исследования. Голос волшебника в этот момент говорит, что он совсем обезумел. Латрек из Карима Латрек похож на юрта из Димон Souls, он неуправляем и опасен. Как и безмолвный вождь, Латрек оставляет за собой гору трупов NPC, и если его история остается загадкой, то убеждения вполне исны. О них, как это обычно бывает в серии Souls, может рассказать снаряжение персонажа. Латрек вооружен двумя большими острыми серпами, выкованными знаменитым Арстором, персонажем, отличающимся своей жестокостью. Также у Латрека есть драгоценное кольцо, которое невозможно снять, не сломав, и золотые доспехи, на нагруднике которых изображены руки, будто обнимающие воина. Это дань уважения богине Фине, известной своей невероятной красотой. Суровый рыцарь с гордостью носит свою сверкающую броню, как доказательство своей безграничной любви к божеству. Он убежден, что эта любовь взаимна. Страдает ли Латрек эротоманией? Эротомания. Убежденность человека в том, что он любим другим, в действительности обычно не питающим к нему никаких чувств или не подозревающим о его существовании человеком. Возможно а в сочетании с его нестабильностью и чрезмерной жестокостью это представляет реальную опасность. Совершенно невменяемый персонаж убивает без угрызений совести в соответствии со своим желанием получить больше душ и человечности. Похоже, ему особенно по вкусу души женщин, овладевших целительной силой эстуса, хранительниц огня, посвятивших себя поддержанию костров, в эру богов. По пути в Анор-Лондо, куда воин направлялся для встречи со своей возлюбленной Финой, жестокий Латрек встретил одну из хранительниц, которую без колебаний принес в жертву на алтаре охраняемого ей же священного места. Заметив это кровавое убийство, жители региона набрались смелости и заперли безумного рыцаря в тюрьме. Лишь много лет спустя, благодаря игроку, убийца, чьи преступления скрываются за красивыми речами, может быть освобожден. Оказавшись на свободе, Лотрек возвращается в Храм Огня, где убивает еще одну хранительницу, Анастасию Изосторе, немую девушку, по неизвестным причинам находившуюся в заточении. Огонь храмового костра, столь ценный в начале игры, исчезает вместе с ней, а поклонник Фины быстро уходит из локации. Позже игрок встречает Латрека уже в Анорлондо. Можно понять, Бывший узник заметил, что боги давно покинули город, еще в начале угасания огня. За свои преступления этот безумный убийца попал в список грешников в Велки, поэтому в Анор Лондо он ждет героя не один, а с отрядом воинов, призванных защитить его от клинков темной луны, служащих Гвиндолину. Несмотря на защиту компаньонов, вскоре Латрек умирает от руки избранного мертвеца. Сигмайр и Сиглинда из Катарины. Отец и дочь, ставшие настоящим талисманом игры. После смерти жены Сигмайер вместе с дочерью отправляется в Лордран в поисках приключений, возможно, чтобы забыть о своей трагической утрате. Однако несчастное событие разлучает отца и дочь, вынуждая их искать друг друга. Этих странствующих рыцарей легко узнать под доспехам в форме лука, характерным для Катарины, родины Сигмайера и Сиглинды. Именно этой броне рыцари обязаны своей стойкостью. Ее округлая форма позволяет эффективно парировать удары врага. Во время своего путешествия избранный мертвец впервые встречает Сигмайра у подножия крепости Сена. Персонаж размышляет, как пройти через огромные ворота, преграждающие ему путь в Анорлондо. Этот приятный и вежливый мужчина будет неоднократно помогать герою, каждый раз преподнося ему в подарок различные предметы. Как и Солир, в своем путешествии он часто встречается с избранным, неоднократно демонстрируя свою рыцарскую доблесть, даже желая пожертвовать собой ради спасения героя. Тем не менее, игрок может избежать последнего, решив сражаться бок о бок с луковым рыцарем. Сиглин даже заперта внутри одного из големов Ногова Сита. Конечно, спасти ее предстоит избранному мертвецу. Оказавшись в безопасности, девушка расскажет о последних словах ее умершей матери, которая никогда не говорила своему отцу. Ее самое большое желание – найти его и передать эти слова. Благодаря герою Сиглинда может воссоединиться с Сигмейром. Когда девушка доберется до отца, окажется, что за долгие годы поиска в дочери тот потерял не только боевой дух, но и волю к жизни, став полом. Сиглинда попытается передать отцу последние слова его жены, но будет уже слишком поздно. Переполненная горем, она убьет Сигмайра, положив конец его мучениям. Однако мог ли избранный, пусть и невольно, поспособствовать тому, что случилось с Сигмайром, или все это является исключительно следствием гибели жены и потери дочери? Возможно ли, что, не дав Луковому рыцарю пожертвовать собой, герой неосознанно пошатнул дух своего союзника, который, лишившись возможности проявить свою рыцарскую доблесть, потерял последнюю причину жить, не дававшую ему стать полом. Беатрис Хотя Беатрисы называют ведьмой, она никак не связана с ведьмами изолита. Слово «ведьма» здесь стоит понимать в его обычном значении – темная волшебница, на что и намекает и деяние персонажа. Беатрис отлично иллюстрирует то, насколько странной порой может быть временная шкала Dark Souls. Несмотря на то, что ведьма дважды приходит на помощь избранному мертвецу в его приключении, в битвах против лунной бабочки и против четырех королей, на самом деле она умерла очень давно, еще до затопления нового Лондо. Это подтверждается неопровержимыми доказательствами. Герой действительно находит тело Беатрис в долине драконов, недалеко от города людей. Конечно, Возможность найти останки ведьмы появляется только после открытия ворота слива воды. Тем не менее, ведьма будет помогать герою в состоянии нежити, даже несмотря на то, что ее тело на протяжении многих веков покоится в Новом Лондо. Противоречивы ли эти явления? Не обязательно. Как мы уже говорили, хронология Dark Souls очень сложна. К тому же, Беатри смогла иметь доступ к нескольким временным планам. Очевидно что она связана с очень древним родом ведьм. Она никогда не училась в Венхеймской школе драконов, но прекрасно знает заклинания, которым там обучают, такие как большая тяжелая стрела души или наводящийся сгусток души, и с легкостью их использует. Еще одна странность. Посох Беатрис весьма необычного вида, известного другим магам мира Dark Souls. Это орудие внушительных размеров, желательно держать крепко в обеих руках, что резко контрастирует с катализаторами других магов – небольшими и достаточно легкими посохами, управляемыми одной рукой. Посох ведьмы, похоже, действительно древний, как и ее стиль магии. Еще более интересным является тот факт, что Беатрис может по своему желанию отправиться в бездну, хотя без кольца Арториуса этого сделать нельзя. Способности ведьмы, как и положено всякому волшебнику, невероятные, но в то же время таинственные. Похоже, они позволяют ей путешествовать по нескольким временным плоскостям и дают доступ к местам, в которые обычно не так-то просто попасть. Если персонаж Латрека похож на юрта из Димон Souls, а Логан на мудреца Фреки, то Беатрис имеет поразительное сходство с вызывающей у игрока симпатию Юрией, могущественной, но скрытной ведьмой из первой Souls, носившей черные одежды и характерную остроконечную шляпу. Наконец, следует отметить, что имя Беатрис может быть отсылкой к Беллатрисе Лестрейндж, несколько безумной ведьме и пожирательнице смерти из знаменитой серии книг и фильмов о Гарри Поттере. К счастью для игрока, Беатрис гораздо менее отталкивающий персонаж, чем героиня Джоан Роулинг. Она дважды приходит на помощь избранному мертвецу в битвах против грозных врагов.